Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире очередная передача из цикла Русский язык как Евангелие. По традиции установившейся мы начнем нашу беседу вот с некого мосточка. который был перекинут э, в предыдущий раз. Помните, заканчивая э, прошлый раз нашу беседу, я вам задал вопрос, некое такое домашнее задание. Я предложил вам ответить, как вы думаете, почему э, пол, по которому мы ходим э, в наших домах, неким образом э, связан с тем самым полом, э, словом из анкеты, красивую небесную красоту, которого мы и раскрыли в нашей предыдущей э, передаче. должен сказать, что как и в прошлые разы, мы получили довольно много ответов. Но я вам не буду их зачитывать по той причине, что ни один ответ, который был получен нами на этот вопрос, он не приблизился к разгадке этого вот феномена. И вот почему. Чаще всего вы в своих ответах Пытайтесь разъяснить, что такое пол. Да понимаем мы это. Не об, не об этом шла речь. Да? Поэтому зачитывать их не будем, а сразу перейдем к делу. Итак, э, напоминаю, что пол, по которому мы ходим, он неким образом связан с тем полом человечества, который записан в анкете и связан с Священным Писанием. Дело в том, что я ведь э, дал подсказку. Надо понять слово-то древнее, оно исконно русское и древнее, слово «пол». Надо было представить, использовать мою подсказку и попытаться зримо представить, как русский человек в древности возводил свое жилище. Россия – это страна лесов, и поэтому главный строительный материал – это, конечно, древесина. Да и сегодня мы видим так называемые срубы. Да? Это это самое, пожалуй, здоровое, как сейчас говорят экологически чистое здоровое жилье. И, и я видел множество храмов, которые возводят вот в этой стилистике сруба очень красиво на самом деле. А как? Представьте, вот поставьте себя на место этого строителя. Вам поручили вот дали бревна и сказали построй сруб. Но более-менее понятно, как возводить стены. Да? Обтёсываем соответствующим образом бревна и складываем одно на другое. Понятно. Крыша тоже без проблем. Вот условно я говорю. То есть сам алгоритм да, вот этой стройки. Вот мы положили горизонтально эти бревна. Вот у нас потолок, простите, не крыша. А как делается крыша? Ну, брёвна ставятся вот таким образом, буквы «Л», да? и накрываются сверху коньком. Вот у нас и покатая крыша. Куда будет скатываться дождь и тающий снег. А как сделать, чтобы полы в этом доме нашем были бы ровными, чтобы по ним можно было безболезненно ходить? Учтите, мои хорошие, никакого электричества и в помине не было. Какие там деревообрабатывающие станки, там циркулярный пил. Ничего этого в помине не было, и слов таких не было. А как же входил из положения русский человек? А он всегда был сметлив. Удивительно, талантлив. Он брал бревно, ну, продолжите за меня, он брал бревно, э, рассекал его пополам, а потом вот этими плоскими половинками выкладывал бревнышки рядышком, пол бревна, пол бревна, пол, вот и пол. А какая связь? Ну, вы, наверное, уже догадались. Дело в том, что если да, по замыслу Божию из двух этих половинок мужской, женской, по замыслу Божию складывается тот самый человек, целый человек, то из двух половинок бревна выкладывается вот тот самый пол. Я, как человек церковный, могу вам сказать, и вы меня поддерживаете, что наиболее часто употребляемое слово, наиболее часто встречающее в лексиконе людей, это чудо. Конечно. И как друг другу рассказывают верующие о том, что как их чудесным образом исцелила святая вода, да? как удивительно чудесно на нас влияет, на наше... И самочувствие, и на нашу судьбу, вообще на само существо наше. Это удивительное таинство святого причастия. Да? И вот слово «чудо», «чудо», оно же постоянно раздается и в стенах православного храма, и далеко за его стенами, в наших домах, семьях. Человек русский так любит рассказывать о чуде. И вот я, ваш покорный слуга, в один из дней, а случилось это несколько лет назад, призадумался – Слово, которое так часто встречается, без которого немыслима вообще вера. Без чудесного, конечно. А что легло в основу этого чуда? Только не спешите, я скажу почему. Нередко в аудиториях, когда я задаю этот вопрос... Особенно когда эти ребята, школьники, они такие нетерпеливые, горячие, они спешат мне разъяснить, что такое чудо. Я им всегда говорю, да не надо мне это объяснять. Я прекрасно понимаю, что если я безветренную погоду прогуливаюсь по какой-то аллее, скажем, дело в октябре, да... золотая осень, и неслышно с деревьев опускаются вот эти а, убранства, да, еще недавно зелёное, вот оно теперь золотое убранство, а, тихонечко а, кружась опускается на землю, холодейшую уже, стынущую землю, то это совершенно нормально. Но если вдруг безветренную погоду какой-то лист вдруг на моих глазах начинает подниматься, понятно, что это явление чудо? Я не об этом спрашиваю. Ничто есть чудо. А я еще раз задаю вам этот вопрос – Что вы слышите, что слышится вашему русскому уху в древнем, исконно исконно русском слове «чудо». Давайте еще раз помним то, что мы не раз говорили во время наших бесед. Мы должны это а, запомнить, как наш, что все исконные русские слова, они непременно, все непременно связаны а, с Евангелием, со Священным Писанием и с самим Господом Иисусом Христом, так и со словом «чудо». Я не знаю, Какие у вас сейчас возникают версии? Я хочу поделиться своей. Мне она кажется небезинтересной. Зрив корень ага. призывал нас известный литературный герой, да, Казма Прутков. Давайте и мы поступим, так в этом случае. Что за слово вообще такое чудо? Оказалось, что в древности а, было такое русское слово чути. Оно потом ушло. Кстати, это совершенно нормальное явление в языке. Язык весь живой, что-то нарождается, взрослее зреет, а потом может отойти, отмереть. Кстати, совершенно нормальное явление. Плохо, когда что-то насильственно происходит в языке. Мы в будущих наших беседах, надеюсь, будем об этом говорить, о таком агрессивном вторжении в наш язык святой. Легионов иноземных слов, которые беззастенчиво локтями распихивают наши слова, вытесняя их. Это совсем другое. Но вот такое постепенное, постепенное отмирание каких-то словесных форм – это совершенно нормальное явление. Так вот, некогда на Руси была э, такая форма. Было такое слово «чуки». А вы знаете, что это означало? Вот именно в такой форме оно э, не дошло до нас, но дошло до другое слово. Да. Когда кто-то... Э, Вы приходите домой, да? а кто-то из домашних спит. Вам тут же. Вы заходите, может быть, шумно с улицы, а вам э, прижимает кто-то из домашних палец кубами и говорит, с -с". у него такой сон чуткий. Вы услышали? Чуткий. То есть он э, во сне продолжает очень э, явственно слышать. Чуткий сон мы это называем. Ну, если вспомнить, а припомнить к случаю русскую поэзию 19-го, Даже начало 20-х веков. Помните, там было «чу» «отворилась калитка» и в романсах. Вот это «чу», «чутки» это всегда связано со слухом. Таким образом, слово «чути» означало «слышать». Вот когда я узнал об этом, это повергло меня в ступор. Русская поговорка гласит, вы ее прекрасно знаете, лучше один раз увидеть Чем сто раз, да, договоритесь за меня, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да. И, казалось бы, по логике, такой неоспоримой, казалось бы, логике, э, невероятное... Что такое чудо, на самом деле? Это явление, которое попирает физические законы. Законы естества. Оно выламывается из них. И, казалось бы, что так, такое явление... Оно ведь должно быть связано э, со зрением. Вы знаете, мои хорошие, я не раз и не два проводил, э, не люблю это слово, там тестирование, есть хорошее русское слово, испытание. Я проводил такой опрос, испытание в различных аудиториях. Я задавал один и тот же вопрос. Э, скажите, пожалуйста, ну как математики, допустим. Да? Допустим, вы попали в такую ситуацию, довольно жесткий вопрос, но он необходим. Когда вы э, оказались без, перед выбором, Таким жестким выбором. Есть два дара. И то, и иное – это воистину дар. Это дар слуха и дар зрения. Это милость Божия. И вдруг возникла бы, повторяюсь, необходимость быть лишённым какого-либо из них. То есть оказаться или без зрения, или без слуха. жестко я понимаю, но это, это нужно, чтобы понять, чтобы нам двинуться дальше. Большинство, подавляющее большинство людей – Когда я задаю вопрос, они говорят, Василий ну, конечно, слуха. Главное это, это зрение. И вот э, аргументировали вот той самой поговоркой, которую мы давеча произнесли. Лучше один раз увидеть, нежели э, сто раз услышать. Но в русский язык, мудрый, божественный язык, он прямо нам говорит о том, что чудо, чуди, это слышать. Вот удивительно. Почему? Почему? Тут какая-то тайна. Дорогие телезрители, хочу признаться вам, что я к вам отношусь не только с любовью, но и с доверием, честно. И поэтому мне очень важно ваше мнение. Что же, что за тайна стоит за этим, коротеньким словом, чудо? Поэтому размышляйте, спорьте, дискутируйте, присылайте ваше мнение. Я, со своей стороны, ваш покорный слуга, все-таки изложу вам свое видение, как мне, мою версию. Интересно, что вы на это скажете. Дело в том, что это, чтобы понять смысл, сакральный смысл этого очень интересного, глубокого слова, мы должны вспомнить какой-то момент русской истории. вернуться на тысячу лет, пожалуй, туда, назад, вглубь. Приблизительно в это время на Руси стали появляться во множестве очень необычные люди, иноземцы. Сегодня мы бы их назвали таким привычным словом «миссионер». Да. Чаще это были греки, но были люди других национальностей. Они пришли сюда, на эту землю, будущую Святую Русь, действительно удивительной миссии. На самом деле, если быть точным исторически, еще два тысячелетия тому назад, ведь эти земли русские просветил святой апостол Андрей, который проделал, согласно церковному преданию, путь из Варяг-Греки и даже на острове Валам водрузил свой каменный крест. Но вот такое массовое... просвещение светом Христовым этих дивных земель русских, конечно, началось около тысячи лет тому назад. Так вот, эти люди, которые пришли тогда еще языческую Русь, они рассказывали о том удивительном, что они знали. Они рассказывали будущим христианам о самом Христе. А что же они рассказывали этим язычникам? Ведь надо понять, что такое язычество. Да, вот стоят эти идолы. истуканы, каменные, деревянные. Вы знаете, я читал книги о язычестве в разных странах. Конечно, они различаются. Слава Богу, на Руси не было этих кровавых культов, которые царили в той же Мексике, когда каждое утро на восходе солнца самого красивого юношу из племени выбирали ему нефритовым ножом рассекали Это, это было. Каждое утро грудь и вынимали оттуда сердце кроваво окровавленное протягивали солнцу, что вот тебе жертва. Представляете, как страшно? Слава Богу, на Руси этого не было. Но были тоже эти стуканы, башки. И вот э, читаешь там, хоть в аравийских землях, Человек идет на охоту, пытается задобрить и обещает, что если все будет нормально, я тебя сначала благодарю, а потом, при случае удачи, значит, крови может бортник медом мажет, губы да? язык не повратишь, уста этого истукана. А в случае: там я считал про арабские страны, если что-то не случилось, как просил, Да, Просимое не дали Он мог и палкой побить этого стукан Вот вот такое грубое языческое мышление И вдруг приходят в эти земли люди Которые закат о живом Боге Вообще это удивительно Что Господь так возлюбил людей Что послал Сына Своего Единородного Во плоти И тот жил среди нас да? Он лечил, учил Он все это делал ради людей А как поступили с ним люди? Они его распяли Они просто распяли, они его избили, они его оболгали. Люди были потрясены всем этим. Но еще более, вообще, окончанием этой истории земным, что, будучи распятым на кресте, царь царствующий, Господь господствующий, который вот, он ресничками своими взмахнул бы и смел бы всю эту неблагодарную толпу с Голгофы. Но он, вот этой необозримой с небесной высоты Голговского креста, Кстати, глаза, которые застилает кровавая пелена, он обращается к Отцу Своему Небесному и говорит слова, которые непостижимы для языческого сознания. Да и сегодня многие отказываются это принимать, а он говорит Отцу Своему Небесному, Отец, прости их, они не знают, что они делают, не ведают, что творят, а мы ведаем. И все это слышит тот человек. Грубо языческий, Вот, оказывается, какой Бог. И свидетельство этих людей, оно до того удивительно, оно до того проникновенно, что они потрясены. А далее они слышат о том, что Господь, как и обещал, Он воскрес на третий день, а потом являлся к своим ученикам, Он укрепил, что была Пятидесятница, что Дух Святый почил на них, они стали говорить языками, что Он обещал вернуться. И Он дает нам шанс на вечную жизнь, что мы не будем там гнитить лет, что мы... Как и он, если мы вот распнём свои грехи, то мы также воскреснем во след, как и он. Вы представляете, кто это слышал? Какова была сила этой проповеди? И тогда потрясенный будущий русский человек, тогда не было слова «русский». Об этом у нас будет отдельная тема, замечательная. Мне кажется, очень интересная тема. Это потрясенный человек, он... Он не мог это повторить, а ему так хотел это рассказать это брату, другу, соседу, отцу, близким. И он, единственное, чтобы он мог вымолвить, потрясенный, он говорил им, «Чути, чути, иди и послушай, потому что это нельзя повторить, как говорили эти удивительные люди». Русский язык – это Евангелие. Мы с вами уже говорили. любое слово, на выбор, если оно исконно русское, там обязательно живет Христос, там всегда священное писание. Ведь вы услышали? Это ведь строки из Нового Завета. Помните, когда будущий ученик Христа, потрясен его проповедью, он прибежал к своему к другому будущему ученику Христа. И что он ему только мог вымолвить? Он сказал, иди и смотри. Да? Иди, иди сам послушай. Вот это чути Будущее чудо русское. И тогда э, нам становится понятны евангельские э, слова, становится понятны евангельские слова апостола святого. Помните? Вы сейчас их вспомните. «Ибо вера от слышания, а слышание от э, Слова Божия». Вот она. Вот мы и соединились. Слово Божие через слышание – это и есть вера. И есть то самое чудо православной веры. И иногда... Ведь замечательно, правда. Я э, порой, э, когда прихожу к школьникам, они такие бывают э, своеобразные, немножко такие горделивые. И я вот эту тему, я порой начинаю с вопроса. Говорю, э, скажите, пожалуйста, если кто-то не верит в чудо, э, пусть поднимет руку. И знаете, там, ну, порой одна, порой три такие, знаете, э, гордость так. Хочется чем-то порой выделиться. Поднимают руки, а уже в конце, я говорю, есть желающие поднять? и не поднимается ни одна рука. И я вам говорю правильно, ребята. Живя в России, не верить чудо – это значит не верить самого Христа. Как здорово, да? А слово такое, ну, чудо и чудо. Казалось бы, что в нем? А в нем весь Христос, в нем все Евангелие, святое Евангелие. И поэтому я хотел бы сегодня с вами, мои дорогие, поделиться еще... Э Другими чудесными словами. Не помню, говорил я вам или нет, но какую-то часть своей жизни я провел в очень интересной работе. Я преподавал русский язык иностранцам, студентам, которые приехали из различных стран мира и учились в тогдашнем Советском Союзе. они часто задавали вопросы, которые для нас не просто очевидны, а мы не задумаемся просто на них. путь как слово «человек». Я всегда вспоминаю слова Александра Сергеевича Пушкина, сказанные около 200 лет тому назад. Они, кстати, не потеряли своей актуальности. Помните его слова? Он сказал когда-то «Мы ленивы и нелюбопытны». Это правда, это все про нас. Так вот, у меня, помню, был аспирант из Египта, знакомый. У него был маленький ребенок, и он попросил, чтобы мы устроили его ясли. Рядом с университетом, ну, конечно, мы помогли, а он очень интересовался русским языком, и он как-то мне задал вопрос, а, говорит, а что э, такое ясли? И вот тут, мои хорошие, а, а я впал в некий ступор, я тоже впервые в жизни, а мне тогда было где-то да, около 30 лет, это было давно. Я вдруг впервые услышал, расслышал. Ох, вот разница между услышал и расслышал. Я расслышал это слово. Я, я знал, что такое ясли. И я ему говорю, Мухаммед, ясли – это кормушка, куда насыпают корм для скота. И настал его черед округлить глаза – И он мне сказал: и вы туда относите, отводите ваших маленьких детей, кладете? Он не был христианином, а я тогда был потрясен. Это было задолго до моего крещения, но я знал евангельскую историю. Я был потрясен, Господи, в нашем государстве. Где, ну, слава Богу, тогда этого не было, но на заре его становления безбожного государства, вы, наверное, видели эту хронику, ей надо показывать, очень больно смотреть. Люди рушили церкви, да, сбрасывали с маковых дивных, маковых русских храмов эти кресты православные, выносили, сжигали, разграбляли иконы, да, устраивали эти богохульные карнавалы, а по утрам они отводили своих малюток куда? В ясли. Русское сердце им подсказывало, да, что самое надежное место для ребенка на свете – это кормушка для скота. Та самая, где две тысячи лет назад дремала самая драгоценная младенец на свете – Иисус Христос. Это слово, вы только подумайте, оно пережило безбожный период нашей истории – Какова сила языка? Я, может быть, повторяюсь, но об этом надо говорить. Я всегда буду говорить. Мы можем предавать Бога. Мы можем э, забывать э, нашу историю, нашу веру. Ее всегда, драгоценной шкатулочки, ее всегда хранит святой русский язык. Да, да, мои хорошие. Ясли – это все те ясли. Вот такой у нас с вами совершенно замечательный язык. И тогда... Мой собеседник задал мне следующий вопрос. А что такое тогда детский сад? Я тогда не знал ответа на этот вопрос. А сегодня он у меня есть, наверное. Послушайте, наверное, этим мы будем завершать нашу сегодняшнюю беседу. Это небольшое стихотворение Плещеева, вы знаете, этого замечательного поэта, который некогда был, жил в России. Вы послушайте и пропустите это через ваше сердце. «Был у Христа младенца сад, и много вырастил он роз. Он трижды в день их поливал, чтобы сплести венок потом. Когда же розы расцвели, собрал еврейских он детей. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. «С чего сплетем тебе венок? В твоем саду не видно роз. А вы забыли, что шипы остались мне», – сказал Христос. «И из шипов они сплели венок колючий для него». И капли крови вместо роз чело украсили его. Вот так. Вот откуда вырос наш с вами детский садик. Дорогие телезрители, давайте вспомним, сегодняшняя наша беседа началась со слова коротенького из анкеты «Пол». Вот. А следующую нашу беседу я хотел бы, чтобы мы начали э, с казенного слова. Слово «гражданин». И может, оно откроет нам свою тайну. А потому у меня к вам нижайшая просьба. Не ленитесь и присылайте свои версии этимологии этого слова. Казенного слова «гражданин». До следующей встречи. До свидания.